Письмо второе. Отправлено 29 октября по адресу: Санкт-Петербургская область, посёлок Шавыринский, дом 130. Анне Веллер. Уважаемая Анна. Несколько дней мучился тем, как начать ответное письмо. Сначала я написал: "Многоуважаемая Анна". Затем попробовал: "Здравствуйте, Анна". Пошли написал: "Дорогая, ещё просто Аня пишет вам и так с десяток начал, пока не пришёл к данному. Скорее всего, и оно нехорошее. Вы уж простите меня. Воспользовался вашим советом и отправился в антикварный магазин. Их очень много в наших Арбатских переулках, есть и большие, и маленькие, но все они для туристов". Цены в них высокие, а по-настоящему хороших вещей мало. Я всё же купил чернильный прибор. Продавец сказал, что он когда-то принадлежал Максиму Горькому, что из этой чернильницы писатель заправлял свою ручку самописку и писал ею роман "Отчаянный". Думаю, что продавец врёт, да и самописок, как мне кажется, тогда ещё не было. Так или иначе я купил прибор. Он оказался таким тяжёлым, что пришлось вызванивать своего приятеля и просить помочь мне. Бычков это фамилия моего приятеля, был очень удивлён, когда мы втаскивали чугунную чернильницу в мою квартиру. Он всё время спрашивал, зачем мне такая дорогая и бесполезная вещь, а я уходил от ответа. Бычков пытался мыслить логически и строил разные версии. Он говорил, что если я хочу написать книгу о своей жизни, то лучше купить несколько шариковых ручек, а не тратить 14 рублей с половиной на такое неудобство, как чернильница. хотя, конечно, у тебя много свободного времени, размышлял он далее. Так что ты можешь позволить себе заправлять ручки чернилами, а потом часами отмываться от фиолета в ванной. Ещё он фантазировал такую версию, что я просто собрался коллекционировать антиквариат. Впрочем, Бычков эту мысль тут же отверг, оглядев мою не очень богато обставленную квартиру. Хотя откуда он знает? Может быть, я каплю. По правде говоря, я уже было собрался вам писать сам, так как отыскал в портмоне ваш адрес, записанный мною на календарике за прошлый год. Но тут получил письмо от вас. Мне стало приятно, что вы обо мне вспомнили, так как сам я считал, что наша мимолётная встреча не обязывает нас вступать друг с другом в переписку. Я на самом деле никогда не боялся чистой бумаги. И, вероятно, вы меня не так поняли. Но как вы и сказали, положил пачку бумаги на письменный стол. Хотя он у меня не обид зелёным сукном, а просто полированный вытащил из неё листик и старался смотреть на него в свободные минуты, силясь почувствовать желание написать на нём что-нибудь. Я ждал 3 дня, но с моим организмом так ничего и не случилось. Также я не почувствовал, что из моих пальцев протекает какая-то мысль, как вы красиво выразились, хотя фаланги порой теплели. Я подумал, что писать письмо можно и без сильного литературного желания, а потому перестал ждать вдохновения и сел за стол. Мой приятель Бычков оказался прав. Я весь измазался в чернилах и долгие часы отмывался в ванной с помощью УПМЗ, протирев её кожу в одном месте даже до крови. Но так или иначе, я всё же начал. Итак, доказательство сейчас в ваших руках. Прохожие под моими окнами ходят всё более праздные, как я уже говорил. Туристы и просто приезжие. Мне нравится, что у них весёлые лица, что они с хорошим настроением слушают уличных музыкантов, а ещё они кушают питу. Это такая полая лепёшка, типа грузинского лаваша, в которую кладут всякую всячину. кусочки курицы, мяса, листья салата и много репчатого лука. Президента я считаю достойным человеком, хотя особенно не интересуюсь политикой. Всё больше смотрю по телевизору развлекательные передачи, в основном 13-го и 25-го каналов. Я бы мог пересказать вам субботнюю эротическую программу, но вы аговорились, что пошутили. до да мастерства, чтобы о писать эти вещи не пошло, у меня не хватило бы. Однако, должен заметить, что сама передача достаточно высокого художественного уровня. Так что проглядите её на следующей неделе, если вы достучатся такая возможность. Вот как бы и всё. Я ответил на ваши вопросы и постарался следовать вашим советам. В свою очередь, жду вашего письма. С уважением Евгений Малакан